Сентиментализм в творчестве Лемаха, легко укладывавшийся в ч у в с т в нашего общества времен п о в е с т и й Григоровича, пришелся по вкусу и заграничному обществу. В некоторых английских журналах Лемах был отмечен как лучший выразитель детского мира. Ему действительно нельзя отказать в любви к детям, к крестьянской среде, в чувстве, вытекающем из его искренней натуры. И то, что делал Лемах в последние годы, и что казалось при переломе направления в искусстве малым и сентиментальным, в начале борьбы за национальное народное искусство было значительным и имело свое место в общем движении общественной мысли. Существование Лемаха сильно отравляло его мнительность, о п а с е н и е всяких случайностей, от которых он укрывался в футляр. Он, как и чековский герой, рассуждал, вот живешь-живешь, и вдруг трах и случится. «Что ж, собственно, может случиться?» — задавали ему вопрос. «Как что? Да все, что хотите!» — говорил Лемах. «Разве вы не читали...» как кто-то шел по морской и вдруг, размокший от дождей карниз, отвалился и едва не убил прохожего. И в сырую погоду он ходил не по тротуару, а скользил посреди улицы. Можно бы взять извозчика, но в газетах сообщалось про с л у ч а и заражения сапом от лошади. Да на извозчиках полиция отвозит больных — и здесь можно заразиться, поэтому избегал он и извозчиков. Брился Кирилл Викентич у одного парикмахера, отличавшегося особой чистоплотностью и державшего для него отдельные приборы полотенца. Как-то разговорились о жизни. Все бы ничего, говорит тот, да вот беда жена заболела. Заболела? А чем? — спрашивает Лемах. «Тифом! Тифом!» Лемах схватывает шубу, шапку и с одной бритой щекой, а другой лишь намыленный, бежит по улице делать дома дезинфекцию. И, наконец, он убедился, что заболел чумой. Для него стало ясно, что конец неизбежен. Оставалось обдумать завещание, чтобы никого не обидеть и ждать смерти. Дело было такое. Картина Лемаха была на передвижной выставке в Одессе. Вдруг он читает, что там п р о и з о ш ё л случай бубонной чумы. Итак, в Одессе чума, и там же его картина. Под каким-то благовидным предлогом он выписывает картину обратно, дезинфицирует ее карболкой и одеколоном и сам вешает на стену. Но тут произошел роковой случай. Картина сорвалась и слегка ударила его по шее. Появилась краснота и опухоль. День, два, три. Опухоль не проходит, и краснота тоже. Лемых идет к другу доктору. «Скажите, какие симптомы чумы?» «А вам для чего это понадобилось знать?» «Удивляется доктор. Да так вообще». Ну, появляется опухоль, и, может, на шее, и на шее, и краснота. Ну, пусть и краснота, вам-то не все равно, но лемуху было далеко не все равно. Одесса, чума, удар от картины, зараженный в чумном городе, опухоль и краснота. «Прощайте, дорогой друг», — говорит он доктору, «прошу меня не провожать и не прикасаться ко мне. Я зачумлен». И только через неделю, когда прошла опухоль, удалось убедить Лемаха, что опасность миновала и ему ничто не угрожает. Все старики питерцы, а Лемах особенно, принимали различные снадобья — для предупреждения от разных заболеваний и приближающихся старческих немощей. Верили в мечниковскую простоквашу, аккуратно ее ели, глотали д н я н о е семя. И Лемах при встрече прежде всего задавал вопрос, «Не находите ли вы, что льняное семя, безусловно, самое верное средство для поддержания организма?» «Не правда ли я выгляжу значительно лучше, чем в прошлом году?» Конечно, всякий гость с этим соглашался. Но пришла пора, когда уже ничто не могло отодвинуть неизбежного конца. Ноги его отказались скользить по паркету, и голова беспомощно откинулась на подушке. В бреду он упоминал о кассовой книге товарищества, опасался за ее точность, хотел довести все счета до конца, но скоро и счетам его жизни был положен конец. И в гробу Лемах лежал с застывшей деликатной улыбкой. Казалось, что Кирилл Викентьевич нашел для себя, наконец, место, где нет ни страха, Никаких либо опасений».